Настоятельница монастыря проповедует своей монашкам. Секс это отвратительно. Удовольствие на час, а стыда на всю жизнь. Есть ещё вопросы? Слышен робкий юный голос. Э, настоятельница, подскажите, как его продлить на час?